Глава двадцать вторая. До сих пор шла речь о правителе. Далее придется говорить. О чудовище. Он присвоил множество прозвищ. Его называли и благочестивым, и сыном лагеря, и отцом войска, и цезарем благим и величайшим. Услыхав однажды, как за обедом у него спорили о знатности цари, явившийся в Рим поклониться ему, он воскликнул «Единый, да будет властитель! Царь, да будет единый!» Примечание цари — Агриппа Иудейский и Антиох коммагенский калигула держал их при себе, чтобы они учили его царствовать. Дион — «Единый, да будет!» Илиада. Слова Одиссея Агамемнону. Немногого не недоставало, чтобы он тут же принял диадему и видимость принципата обратил в царскую власть. Однако его убедили, что он возвысился превыше и принципсов, и царей. Тогда он начал притязать уже на божеское величие. Он распорядился привести из Греции изображения богов, прославленные и почитанием, и искусством, в их числе даже Зевса Олимпийского, чтобы снять с них головы и заменить своими. Примечание. Зевс Олимпийский, знаменитая статуя Фидия. Полатинский дворец он продолжил до самого форума, а храм Кастера и Полукса превратил в его прихожую и часто стоял там между статуями близнецов, принимая божеские почести от посетителей. И некоторые величали его Юпитером, латинским. Примечание. кастра и Полукса Каллигула называл своими привратниками. Юпитер Латинский был древним покровителем Латинского Союза. Ему были посвящены латинские игры. Мало того, он посвятил своему божеству особый храм, назначил жрецов, установил изысканнейшие жертвы. В храме он поставил свое изваяние в полный рост и облачил его в собственные одежды. Должность главного жреца отправляли поочередно самые богатые граждане, соперничая из-за нее и торгуясь. Примечание. Самые богатые граждане должны были платить за честь жречества по 10 миллионов сестерциев. Жертвами были павлины, фламинго, тетерева сарки, фазаны. Для каждого дня своя порода. По ночам, когда сияла полная луна, Он неустанно звал ее к себе в объятия и на ложе. А днем разговаривал наедине с Юпитером капиталистским иногда шепотом, то наклоняясь к его уху, то подставляя ему свое, а иногда громко и даже сердито. Так однажды слышали его угрожающие слова «Ты подними меня, или же я тебя». А потом он рассказывал, что Бог, наконец, его умилостивил и даже сам пригласил жить вместе с ним. Примечание «Ты подними» — слова Аякса Одиссею во время единоборства. Илиада. По Сенеке, о гневе, Каллигулы обратился с этими словами к небу, когда гроза помешала ему досмотреть представление пантомимы. По Диону он в подкреплении угрозы вооружился театральными машинами, производившими гром и молнию, и стал швырять камни в небо. После этого он перебросил мост с Капитолия на Палатин через храм Божественного Августа, а затем, чтобы поселиться еще ближе, заложил себе новый дом на Капитолийском холме.